Глава 11 Саша. Я вцепился в руль так, что аж пальцы побелели. Сколько лет я работал в гораздо более сложных условиях, с очень опасными людьми, и всегда оставался спокойным. Окей, иногда я нервничал, иногда на полную включал инстинкт самосохранения. Но при этом я всегда был полностью сконцентрирован на противнике. Ничто другое меня не отвлекало и не волновало. Но только не сегодня, не сейчас. Присутствие этого светловолосого Бэмби меня выбивало из колеи так, как ни один террорист. Когда эта падаль полезла ей рукой в штаны, а языком в рот, я на мгновение полностью потерял контроль над собой. Включились какие-то доисторические инстинкты. Хотелось вцепиться тому в горло и перегрызть его. Это было глупо, ужасно глупо, потому что второй все продолжал держать нож в паху дреща и пырнул бы его, прыгняя на его товарища. Годы тренировок позволили мне чудом вернуть самообладание, но даже потом, когда угроза была позади, меня продолжало трясти. «Что за черт? Почему я так за нее боюсь? Так за нее переживаю? Хотя она мне вообще никто?» Не понимал я. «Да, она мне очень нравится, я готов схватить ее в охапку и затащить в постель». Но в моей жизни бывали женщины, которых я очень хотел, но мозги у меня при этом не вырубало. Вождение какое-то. Наверное, я бы так переживал из-за ириски, если бы ей грозила опасность. Но проверить это уже нет возможности. Пелена застилала мне глаза. Я почти не видел, куда еду, и не влетел никуда чисто на рефлексах. Тормознула входа в больницу. «Вылезай! Идти можешь?» Открыл я заднюю дверь и чертыхнулся. Сиденье было заляпано кровью. «Тебя порезали? Где? Какого лешего ты молчал?» «Не знаю. Рука, вот». У дрища зуб на зуб не попадал. Его трясло и явно не от холода. Он вытянул вперед руку. Весь левый рукав был пропитан кровью. Я разорвал его и обнаружил на предплечье довольно длинный разрез, но вроде не особо глубокий. «Только рука?» «Еще где-то порезали?» «Нет». «Хорошо. Рука — это не страшно. Главное, что он стоит на своих двоих. Яйца целы идти может. Дальше уже врачи подлатают». «Стасик, боже!» Александра увидела это кровавое зрелище и прижала ладони к губам. «Ты... ты... очень больно». «Нет. Не знаю. Меня трясет и тошнит. Дышать тяжело. Боли нет». «Это шок. При шоке люди со сломанными ногами бегут, не ощущая боли. Потом пройдет, и боль появится. Но я надеюсь, что к тому времени тобой уже займутся врачи и вколят обейсбол», — ответил я. «Так значит, Стасик. Не Стас даже, а Стасик». Кольнуло меня ее обращение, но я отогнал неуместную ревность. Она мне никто, и ревновать ее я не имею права. А сейчас надо парня отправить в больницу». Он вообще молодец, что попытался заступиться за нее. Хотя было очевидно, что ни к чему хорошему это не приведет. Следующие полчаса я занимался медицинской бюрократией. Поругаться с регистратурой, потребовать срочного осмотра, а не в порядке живой очереди. Снова поругаться с регистратурой. Затребовать зафиксировать побои, ранения и прочее. Ночью без документов лучше спать дома, а не находиться в круглосуточной травме. «Что с ним, доктор?» Бэмби уже вроде успокоилась, но выглядела взволнованной. Было понятно, что пациент жить будет, ничего серьезного у него нет. Но, слышать диагноз, это всегда нервно. У него, помимо пореза, еще сильные ушибы мягких тканей брюшины и нервный срыв. Руку мы зашили, успокоительное дали. Все документально зафиксировали. Ставим его на ночь в больнице. Утром придут результаты анализа в крови и моче. «И тогда решим, выписывать или еще понаблюдать. Полицию вызывать будете?» Врач посмотрел на меня, верно определяя, кто тут сейчас главный. «Это пусть он сам решает завтра. Те уроды уже наверняка свалили, но если понадобится, то фоторобот мы нарисуем и найдем их». «К нему можно?» — робко спросил Александра. Врач кивнул. «Да, но ненадолго». Он скоро уснёт на успокоительных, и не стоит этому процессу мешать. Мы зашли в палату вдвоём. Я остался у двери, а Бэмби подошла к кровати. Палата была двухместная, но Стасик сейчас находился в ней один. Возможно, ночью кого-нибудь ещё подселят. «Ты как?» Александра взяла его за здоровую руку. «Уже намного лучше», — вяло улыбнулся Стас. «Мне остаться с тобой тут?» «Не». Врач сказал, что я до утра просплю. Чего тут сидеть-то? Родителям только моим позвони, а? У меня уже сил нет даже мобильник держать. Да, конечно. Не переживай. Поправляйся быстрее. И спасибо тебе. За что? Что заступился? Стас скривился. Толку от этого никакого не было. Кажется, только хуже сделал. Это вот его благодари кивнул он в мою сторону. «Кстати, кто он? И откуда он взялся?» «Он... он...» Я увидел, как на щеках Бэмби проступил румянец. «Что? Она ничего ему не рассказала про ту ночь?» «Это мой приятель, мы знакомы по работе. Я тебе потом расскажу». Свернула она разговор. «Спасибо вам», посмотрел он на меня и я кивнул «Извините, что так все вышло». «Не знаю, как вас зовут. Саша. Меня Стас. Спасибо, что спасли ее. И от меня спасибо. И за Стаса особенно». С жаром подхватила Александра. Посмотрела в мои глаза и запнулась. Я и сам сжался в дверь, чтобы та дала мне опору. Большие серо зелёные глаза вглядывались в меня, словно во Вселенную, и я сам ощущал между нами космос. Величественный, безграничный, необъятный. Это сшибало с ног и переворачивало все в груди. «Не за что». Наконец смог я себя выдавить, с трудом вернувшись на землю. «Пойдем, он уже вырубается». Александра повернула голову и увидела, как Стасовые веки закрываются. Она на мгновение прикоснулась ладонью к его голове, словно хотела погладить, но передумала и вышла из палаты. А я отметил, что она его не попыталась поцеловать. За все время, что я их видел, она его ни разу не поцеловала, даже в щечку. И села не на заднее сиденье к нему, а на переднее, ко мне.